Пилот, ведущий самолет на посадку, сообщает диспетчеру. Иду на посадку. Видимость отличная. Как напоить озеро? Воздействие человека на природу не остается без последствий. Чем больше мы отвоевываем у нее, тем искуснее прячет она от нас свои богатства. Человек... Царь природы, это знает каждый ребенок. Но мы бываем по-царски расточительны, что совсем не украшает нашу человеческую породу. Потом нам приходится проводить воду в пустыне, созданной нашими собственными руками. Кто бы еще в середине нашего столетия мог подумать, что ученым придется решать задачу возвращения воды в озеро Сиванн жемчужину высокогорного Кавказа. Сиван мелеет катастрофически быстро. Жаль красоту, воспетую поэтами. Но не только это тревожит ученых. Столица Армении, почти миллионный город Ереван, может остаться без воды. Если не остановить процесс, то и прекрасный климат, которым славится горная Армения, может испортиться. Как снова наполнить Сиван водой? Если перекрыть вытекающую из Сивана реку Роздан, уровень воды в озере восстановится. Но сможет ли ждать город Роздан основной источник, питающий его? Ученые подумали и довольно решительно объявили, что льдообразующие ядра могут помочь Сивану. Прогноз утешителен. Окажутся ли ученые правы, покажет недалекое теперь будущее. А сейчас по скалистым берегам озера расположились небольшие генераторы льдообразующих ядер, засевающие пространство над Сиваном зародышами дождя. Но бывает так, что атмосферный пылесос не действует, тогда и льдообразующие ядра бессильны. Представьте себе полный штиль на суше. Даже травинка не шелохнется. А под ногами лежат обычной пылью драгоценные ядра, неспособные начать свое восхождение. Чтобы помочь им, на возвышенности, расположенной неподалеку от обезвоженной местности, устанавливают прибор-метеатрон. Изо всех сил гонит он мощную струю горячего воздуха в неподвижное небо, делая ему искусственное дыхание. И вот зашевелились, задышали сонные массы воздуха. поду легкий ветерок. Откуда ни возьмись, появились белоснежные шапки облаков. Теперь поле готово для засева. Это дорогое удовольствие. Чтобы расшевелить небеса, одновременно работает более десятка мощных турбореактивных двигателей. Представляете, какая нужна энергия, чтобы околоземный пласт воздуха поднять на высоту в несколько километров. Вместе с теплым воздухом в верхние слои атмосферы доставляются и ядра, делающие погоду. Мудрость тысячелетий. Издалека площадка с метеатронами напоминает гигантский костер. А если приглядеться поближе, точно так же горячий воздух устремляется в небо, прихватив с собой сажевые частицы, мелкие пылинки трав, цветов, земли. Точно так же в верхних слоях атмосферы Их ждет зародыш ледяного кристалла, чтобы... нам думается, что дальше можно не рассказывать. Кажется, теперь мы можем смело заявить, что предок Метеатрона — гигантский ритуальный костер. Интересно, подозревали ли древние люди о том, что они в самом деле управляют погодой? Чаще всего небеса их слушались, подчиняясь строгим физическим законам, а не пляскам